Игорь Прокопенко. Последняя миссия Гитлера. Серия «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. Москва. Издательство «Эксмо». 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей новой книге открывает тайны Третьего рейха империи зла созданной германскими нацистами. Ключевые события драматического периода в истории человечества 30-40-х годов 20 -го века обретают новый смысл и значение, что не укладывается в привычные для нас представления. Игорь Прокопенко представляет неизвестные ранее, чаще всего засекреченные сведения о судьбе главарей нацистского государства, об их тайных замыслах и поисках источников магической силы, способной покорить и уничтожить мир. Одновременно раскрывается истинная роль западных держав в подготовке Второй мировой войны и в послевоенном переделе за влияние на международной политической арене. Эта книга поможет вам обрести новое понимание движущих сил исторического процесса в XX веке откроет перед вами теневую сторону современных политических катаклизмов. Возможно ли в наши дни возрождение нацизма на государственном уровне? И кто способен избавить планету от этой страшной угрозы? Политики или духовные лидеры?